Короткие рассказы для детей. История 9 «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Вчерашний день принес много беспокойств о потерявшихся детях, да и последствия от этого остались. Маленькая Карла горько плачет, потому что простудилась. У нее сильно болят уши. Это очень больно. От них вся голова болит, поэтому она так плачет. Кроме этого, у нее еще сломалась кукла. Вы, может быть, думаете, почему Карла так сильно плачет? Вчера только Иисус Христос им так чудесно помог. Он вывел детей из леса, и их родители так радовались, когда их пропавшие дети Йохан, Дитер и Карла снова были дома. Но маленькая девочка уже забыла об этом. У нее сильно болят уши и сломалась кукла. Все это так печально. Когда я был еще маленьким мальчиком, у меня часто болели уши, и я тоже сильно плакал. Но мама помолилась со мной и уверенно сказала, «Наш Спаситель — самый лучший врач. Он может быстро вылечить тебя». Много столетий тому назад, живя на земле, он исцелял хромых, слепых и много других больных людей. Тогда еще Он сказал, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Как мы можем прийти к Иисусу, если Он находится на небе у Своего Отца? Через молитву. Если мы молимся, Иисус Христос слышит нас и знает, В чем мы нуждаемся? Если у нас есть печаль, то Иисус хочет помочь нам. Почему Карла не играет с клоуном, который лежит рядом, или с козочкой, с кувшинчиком, или с домиком? Ну, конечно, когда мы думаем только о печальном, тогда не обращаем внимания на то хорошее, что нас окружает. Поэтому, Будем лучше благодарить Бога за все хорошее, что мы имеем. А за что мы сегодня сможем поблагодарить Господа? За приятный солнце свет, чистый воздух, дар с небес. За охрану с юных лет, за поля, луга и лес Господу хвала. За друзей в часы нужды, воду, хлеб, садов плоды за работу и досуг, жизнь и цель и мир вокруг. Господу хвала! За родителей моих, за любовь и верность их, за Спасителя Христа, что открыл небес врата. Господу хвала! А теперь мы будем молиться и благодарить Господа за достаток в пище и питьи, за теплые кроватки, в которых мы можем спать. Попросим его утешить всех детей, которые болеют или голодают».